От автора. Как и прежде, я решила отделить правду от вымысла во всём том, из чего состоит эта книга. Надеюсь, этим я заинтересую читателей, подтолкнув их более подробно познакомиться с некоторыми темами и вопросами. Во-первых, разумеется, вся концепция антивещества. Является ли она уделом лишь научной фантастики? Вовсе нет. В лаборатории Европейского центра физики высоких энергий в Швейцарии действительно синтезируются элементарные частицы антивещества. которая удаётся непродолжительное время удерживать в стабильном состоянии. NASA и Национальная лаборатория имени Ферми также изучают вопрос использования энергии аннигиляции антивещества, в том числе занимаются разработкой электромагнитных ловушек Пеннинга для хранения и транспортировки антивещества. Что касается метеоритов, состоящих из антивещества, считается, что такие есть в космическом пространстве, однако их существование пока что остаётся чисто теоретическим. Гипотеза, согласно которой взрыв Тунгусского метеорита в России был следствием аннигиляции в земной атмосфере небольшого космического тела, состоящего из антивещества, является одной из многих объясняющих этот феномен. Однако описанные в книге последствия необычный характер взрыва, мощный электромагнитный импульс, мутации среди флоры и фауны действительно имели место. Относительно тем, связанных с водой, Все химические свойства воды, описанные в данной книге, основаны на фактах, в том числе странная способность молекул воды объединяться в додекаэдры, или шарики-баки. Теория магматической воды, рожденной Землей, почерпнута из работ геолога Стивена Рейса, а также других ученых. Переходим к Аравийскому полуострову. Геологическое строение данного региона и вправду является уникальным, 20 тысяч лет назад пустыни Амана действительно представляли собой цветущие саванны, изобилующие реками и озерами. В них водилось множество всякой живности, на которую охотились люди эпохи неолита. Превращение плодородных земель в пустыню приписывается природному явлению, которое называется орбитальной силой или факторами Миланковича. В основе его лежат колебания земной оси, которые происходят периодически. Большинство сведений об археологических и исторических памятниках Амана соответствуют действительности, и в первую очередь это относится к гробнице Наби Амирана в Салале и гробнице Аюба Иова в горах, и, разумеется, к развалинам древнего Убара в Шесури. Фотографии этих мест можно увидеть на моём сайте в интернете www.jamesrollins.com. Не сомневаюсь, это заинтересует любознательных читателей, которые предпочитают путешествовать, не вставая с кресла. Кроме того, тем, кто желает более подробно ознакомиться с историей открытия Убара, я настоятельно рекомендую прочитать книгу "Дорога к Убару" Николаса Клепа. По поводу прочих мелочей. Во-первых, племя Шахра, ведущее обособленный образ жизни, действительно обитает в горах Дафар. Шахра утверждают, что ведут свою родословную от царей Убара. Их диалект является древнейшим из живых языков Аравии. Флагман Оманского военно-морского флота Шабаб Амани является реально существующим кораблём. Прошу прощения за то, что взорвал его на страницах книги. И раз уж речь зашла о взрывах, Железный Верблюд, который взорвался в самом начале романа, по-прежнему стоит в одном из залов Британского музея, целый и невредимый. По крайней мере, пока что. Джеймс Роллинс. Песчаный дьявол. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства Эксмо в 2021 году.